Сказка о Пете, толстым ребенке и о Симе, который тонкой. Жили-были Сима с Петей, Сима с Петей были дети. Петей пять, а Симей семь и двенадцать вместе всем. Петин папа был приважным. В доме жил в пятиэтажном, И, как важный господин, В целом доме жил один. Очень толстый, очень лысый, Злее самый зющий крысы. В лапке с ластью торговал, Даром сласти не давал. Сам себе под вечер в дом стоп пакетов нес трудом, А за папой друг за другом Сток корзин несет прислуга. Ест он эти уделя, Мармелад и кренделя. Съест и ручкой маме машет, Положи еще, мамаша. Съест и ручкой маме машет, Положи еще, мамаша. Петя взял варенье в вазе, прямо в вазу мордой лазит. Грязнен он, по-моему, как ведро с помоями. Ест он целый день. И, глядь, Петя некогда гулять. Сейчас, поковыряв в носу, спит в двенадцатом часу. Дрянь и Петя, и родителей Общий вид их отвратительен. Ясно даже и ежу, этот Петя был буржуй. Сима тоже жил с отцом, с кузнецом. Папа сильный на заводе с молотками дружбу водит. Он в любую из минут подымает пальцем пуд. Папа явится под вечер, поздоровавшись для встречи. Скажет маме, ну кащи, нам с товарищем тащи. Кашу съев, да с, чай с краюшкой, Пьют чаи цветастой кружкой. Чай попив, во весь опор Сима с папой мчат во двор. Симин папа всех умнее, Все на свете он умеет. Колесо нашел и рад, Сделал Симе самокат. Сима тоже деловит, у него серьезный вид, Хоть ручонки и тонки Трудится в перегонки. Из мешка на радость всем Сима сам смастачил шлем. Красную надев звезду, Сима всех сумел бы вздуть, но не хочет. Не дерется, друг ребячьего народца. Сима чистый, чище мыло. Мылся сам и мама мыла. Вид у Симы крепыша, пышет радостью дыша. Птицы с песней пролетали, пели Сима, пролетай.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 При моем щенячьем росте Не угрызть мне толстой кости. Я сильнее прочих блюд Эти пальчики люблю. Ты никак не купишь их, Заработков никаких. Но у Пети грозный вид Отвернуться наровит, Не упросишь этой злюни. С чем сидит, глотает злюни. Не втерпешь поднялся скок, пился в пальчиковый бок. Петя по от под злости отшвырнул щенка за хвостик. Нос и четверо колен обзи в кровь раствоща, А мочив слезами садик. Сел щенок, набитый задник, Изо всех щенячьих сил Нищий щен заголосил. Ну и жизнь, не жуй, Обижает нас буржуи. Выйди, звери, птичка, Докажи обидчика, тру. Откуда не возьмись, сто ворон слетают вниз. ей оскаленный шакал из-за леса пришагал. За шакалом волочится, разужасная волчица, а, а за, за ней на три версты, версты распустив свои хвосты два огромных крокодила. Как их маму уродила? Ощеденевши затылки. Выставляя зубы вилки, и подняв хвостища плети, плети подступают звери к Пети. У, Ах ты, злюка! Уязви тебя, гадюка! Ах ты, злюка! Ах, жадоба, чтоб тебя сожрала жаба! Мы, Мы тебя сию минутку, Как поджаренную утку, Так стеки, вы или иначе, угнетательки, ребят. И шакал, как только мог, хватит, пуза на запупок. Слохо, дети, дети больно, дети мчат, как мяч футбольный. Налетел от шишек страшный, аж до досухолевый бас. Для принятия строгих мер, в пеки, милиционер, беспорядки. Сущий яд, дети этих буржуят.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 Не зрешь торчать, сургучевую печать. Сунул Петю, защеку почтовому ящику, щелка узкое в железе, Петя тулст, пищит лези. Уважаемый папаша, получайте чада ваша. Сказка сказкой, а щенок ковылек четверкой ног. Ковылял щенок, а мимо проходил известный Сима, Получивший от отца что-то вроде леденца. Щений голод видит Сима, и ему невыносимо Крикнул выпитивший грудь, кто посмел щенка отдуть? <музыка> Объявляю к общей гласности, все щеняты в безопасности, Я защитник слабого и четверолапого. Взял конфету и сощек. На, товарищ, ешь, чинов. Спасибо. От всей щенячьей души. Люби бедняков, богатых круши. Узнается из конфет добрый мальчик или нет. Животные домашние, мне друзья всегдашние. Вдруг четверка из ребят развеселых октябрят Ходят час, не могут стать где им пятого достать? Тут фигура Симина, вот кто нужен именно. Храбрый, добрый, сильный, смелый, Видно, красный, а не белый. И без всяких разногласий обратился к Симе Вася. Заживем пятеркой братскую, звездочкой октябрятскую». Вася, Вера, Оля, Ваня, Зима и ходит, а барабаня. Щеника радостью пылая, Впереди несет соплая. Перед ними автобусы Рассыпаются, как бусы. Тя милиция, как есть, Отдает отряду честь. Сказка сказкаю, А вы вот, Делайте, из сказки было. Защищайте всех, кто слаб, от фашистских грязных лап. Вот, вот и вырастите истыми, силачами, коммунистами.